Глава шестая. Ольга. Его руки снова на моем теле. Все всегда начинается с мужского прикосновения. Павел держит мою руку и смотрит прямо в глаза, а я хочу его оттолкнуть и в то же время почувствовать еще ближе. Мне страшно и невыносимо мало одновременно. Он столько дней рядом, что я незаметно привыкла к его присутствию в моей жизни и все чаще ловлю себя на том, что оборачиваюсь и ищу его взглядом. Он должен быть рядом. Он всегда рядом. Стоит только повернуть голову или оторваться от экрана сотового. Как сейчас. Вот он прямо перед глазами. Обаятельный и почти родной. И он говорит, что везучий. Я не верю, потому что нет такого везения, чтобы исправить сумасшествие, в которое превратилась моя жизнь. Я столько пробовала и билась, но по итогу лишь затянула удавку ту же. Я устала и не хочу даже пробовать снова. «Мне лучше так, пусть в болоте, но хотя бы без угрозы и выпадов против моих родных. Хотя больше всего я боюсь за него. Я не переживу, если сделаю плохо человеку, который проявил ко мне столько добра и тонкого деликатного участия. Паша сам не понимает, что делает, или во всем виновата непоколебимая мужская уверенность, что все можно починить или, если не понимают по-хорошему, отвоевать силой. Да, он очень сильный, но мой муж...» Мой муж сильнее. Павел. Я включаю тон требовательного босса, которым никогда с ним не разговариваю и красноречиво веду плечами. Проспекты на столе. Он не сдается, а продолжает всматриваться в меня, словно точно знает, что я держусь из последних сил. Что еще чуть и мне станет плевать на все доводы разума. За меня не надо бояться. Наконец, произносит он спокойно и отступает на шаг. Это ведь почти оскорбление, Ольга. Он наклоняется к столу и сгребает стопку глянца, которую прижимает к груди. Завтра в пять. Кивает Павел на прощение. Я буду ждать. Я не могу заставить себя ответить ему банальной вежливостью и молча смотрю, как он выходит из кабинета. Я остаюсь одна и без сил опускаюсь на стул, мимо которого чуть не промахиваюсь. Ноги не держат меня, а в голове бьется сотня мыслей. Происходит то, что я подспудно предчувствовала, но отмахивалась, боясь даже задуматься. Паша всегда мне нравился. Он не может не нравиться. Он из тех людей, рядом с которыми очень опасно находиться. Ты день за днем наблюдаешь его за красивыми поступками и незаметно, но верно влюбляешься в тембр уверенного голоса, в интонации, с которыми он расслабленно шутит или говорит серьезно, в мимолетные жесты, как он держит стаканчик кофе и как открывает заднюю дверцу, как разговаривает с мужем. Павел не стесняется своего положения и четко понимает, что он подчиненный. Он общается с Димой на классовой дистанции, но без тошнотворной любезности, после которой хочется помыть руки. Ничего подобного. Никогда. Я помню, как в одной из первых поездок муж начал грязный скандал прямо в машине. Я тогда остро ощутила, что Павел не такой, как другие, потому что мне стало дико стыдно перед ним. Казалось бы, какая разница, что о тебе подумает посторонний человек. Но нет. Я тогда не знала, как дышать не из-за ужасных оскорблений Димы, а из-за того, что Павел слышит каждое. «Вам придется привыкнуть к такому». Сказала я ему, когда муж вышел на своей остановке. Мне было тесно в повисшей между нами тишине, и хотелось хоть что-то сказать, чтобы перестать крутить мысли о том, что подумал он. В каком неприглядном свете увидел меня? А вы привыкли? Он неожиданно перевел заостренный взгляд на зеркало заднего вида и посмотрел мне в глаза. Я... Я... Я растерялась, не ожидая, что водитель ответит вопросом. Не привыкли. Он закончил за меня и нажал кнопку, приоткрыв соседнее окно, чтобы дать мне больше воздуха. И я вряд ли. Тогда вам стоит поменять работу. Стоит. Павел спокойно согласился. Но мне это сейчас так же трудно, как вам поменять мужа. Вы не знаете, о чем говорите. Нет. Просто нет, без объяснений и лишних уточнений. В этом весь Паша. Он цельный и четкий, как выверенный механизм, но при этом он нежный и внимательный. И это столь до жестокого опасный коктейль, что ничего невозможно поделать. Я чувствую, как к телу приливает кровь, когда вспоминаю, как он прикасался ко мне в машине и как положил крепкие ладони на плечи здесь. От него шел легкий аромат табака, непривычной ноткой вплетаясь в мужской крепкий запах с отголосками морской туалетной воды. Я узнала его марку и держу флакон в ящике рабочего стола. Я иногда наношу его на ладони, чтобы почувствовать, как он раскрывается на моей коже и заполняет все пространство вокруг. А потом смываю его в туалете, пока никто не видит. Я боюсь нашей завтрашней поездки и желаю ее больше всего на свете.